А ребенок все всё наблюдал да наблюдал. Он с няней после обеда опять выходил на воздух, но и няня, несмотря на всю строгость наказа в барыне и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в обломовке повальной болезнью.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 Хочется ему его в враг сбегать. Он всего саженях в пятидесяти отсада. Ребенок уже прибегал к краю, зажмуривал глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана, но вдруг перед ним восстали все толки, и предания об этом овраге его объял ужас. И он, не жив, не мертв мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.